Глава 5. Смерть графини Боригар. Не из благодарности, а для того, чтобы успокоить общественное мнение, Наполеон дал Софье Говард титул графини и замок Боригар близ Парижа. Евгений был известны прежние отношения императора с этой англичанкой. Воспоминания о них было ей так неприятно и тягостно, что она не давала покоя Бючоке, прося его погубить эту женщину. Софья Говард или графиня Боригар, приехав однажды в театр, вела себя так гордо и надменно, что привела императрицу в сильную ярость, потому что общество знало о прежнем соперничестве этих двух женщин. Поэтому следовало устранить Боригар. Как это было уже делом государственного казначей. Мы уже слышали его разговор с Габриэль Беланже, отравительницей из Бельвиля. Расскажем теперь о последствиях этого разговора. Из-за того, что Маргарита не захотела вернуться к своей жестокой матери, и только через много времени была найдена у сторожа, который спас ее, дело неожиданно оживленно затянулось. Габриэль Беланжс сделалась настоящей фурией, узнав от бычёки, что ее безумная дочь отказалась от предложения, сделанного ей в Тюильри. Не вмешайся в это дело, граф. Бесчеловечная женщина изувечила бы несчастную девушку, а может быть, ослепленной яростью убила бы ее. Он разыграл роль защитника и освободителя Маргариты, отправил ее в верное убежище, куда мы в одной из следующих глав последуем за ней. Затем он вступил в тайные переговоры с Габриэль, относительно ничего не подозревавшей Софьи Говард, и торг, окончился тем, что после благополучно совершенного преступления Габриэль получит тысяч франков. Капитал весьма соблазнительный для нее. Графиня была больна. Говорили, что она страдает расстройством нервов, которое хотя и не было опасно для жизни, но доставляло ей немало беспокойства. Так прислуга рассказывала, что Софья часто просыпалась по ночам, жаловалась на невыносимую головную боль и произносила безумные бессвязные слова. Однажды вечером, едва Софья Говард отослала горничную спать, к замку подъехал экипаж. Из него вышли плотно закутанная в плащ дама и господин. Они пошли по направлению к замку, а экипаж остался ждать их возвращения. Замок Боригар, окруженный парком и красивой оградой, был построен на горе. Старые ветвистые каштаны придавали ему меланхолический вид, и все здание, окрашенное серой краской, с высокими окнами и безмолвными порталами, чрезвычайно напоминало древнюю крепость. София Говард не любила многочисленной прислуги. Она не гналась за блеском роскошью. Жизнь её была надломлена, И она сознавала это так хорошо, что радость и веселье сделались ей чуждыми навсегда. Она обманулась в самых заветных мечтах и грёзах. Но если в ней иногда просыпалась оскорбленная страсть, если порой она чувствовала злобу и ненависть к тем, кто не понял и раздавил ее, то и в эту минуту Софи Говард не походила на Евгению Монтихо, которая ради тщеславия и честолюбия не брезговала никаким средством для достижения своих целей. У нее была только одна горничная и лакей, служившие ей еще в то время, когда ее посещал Наполеон. Садовники и женщины, присматривающие за садом и парком, жили в нижнем этаже замка. Когда закутанная дама И шедший за ней господин повернули в каштановую аллею, ведущую к подъезду замка, из него вышел слуга, убедившись, что кругом никого не было. Он прислушивался. Тихие, торопливые шаги приехавших не испугали его, казалось, он ждал их. Глубокая тишина царствовала в замке. Лампа в прихожей распространяла скудный свет. На покрытой коврами лестнице, ведущей в комнаты графини, не было ни души. Даже горничная, по желанию измученной госпожи, удалилась в свою комнату. Слуга только что вышел в парк. Стоя в тени деревьев, он увидел двух приближающихся особ. "Десять часов, он аккуратен", прошептал слуга. "Это вы, Лапенёль?" спросил тихий голос. "К вашим услугам, граф. Как поживает ваша госпожа?" продолжал приближавшийся, в котором мы узнаем бычуоки. Как и всегда, многоуважаемая графиня отослала горничную и почивает теперь. Могу ли я пройти в ее комнату вместе с этой дамой, которую чрезвычайно интересует ее состояние? Необходимо, чтобы никто не знал о нашем посещении. Если вы желаете, граф, то я проведу вас по задней лестнице. Хорошо, Лопеньюль. Вот вам небольшая награда за оказанную услугу, прошептал бычоке, подавая слуге кошелек с деньгами. Благодарю, покорный граф. Идите вперед, любезный, приказал бычоке и затем обратился к своей спутнице. Довольно ли вы, мадам Беланже, этим приемом? Совершенно, — Совершенно, ответила тихо Габриэль, боясь, чтобы не услышал шедший впереди слуга. Будьте покойны. Завтра же его устранят, проговорил бычоке, направляясь вместе с отравительницей по аллее парка, идущей вдоль стены замка. Скоро все трое добрались до задней двери, слуга отворил ее и пропустил вперед Габриэль с графом. Перед ними находилась лестница, освещенная лампой, висевшей наверху в коридоре. Ничто не нарушало мертвой тишины. Лапинёль Подкупленный слуга Софьи Говард, повел обоих гостей наверх. Мягкие ковры заглушали их шаги. "Сделайте одолжение, подождите минуту", прошептал слуга, отворяя одну из высоких дверей, которая вела в кабинет графини, смежный с ее спальней. Так как лепениёль не затворил за собой двери, то Габриэль и Бычуоки заметили, что кабинет отделялся только одной партьерой от спальни. Осторожно просунув голову за портьеру, слуга убедился, что графиня спит, потом сделал знак приехавшим. Тихонько вступили они в прихожую и заперли за собой дверь на ключ. Что если баригар проснется? Если она позвонит и позовет горничную? Счастье никогда не оставляло бы чуоки, и он надеялся на него, потому что отличался способностью благополучно избегать всевозможных неудач. Габриэль Беланже откинула вуаль. Она походила на сиделку или на одну из тех особ, которые заговаривают всякие болезни. Черты ее были мрачными и неподвижными. Глаза холодны, как лед, ее лицо казалось как бы изваянным из камня и не улыбалось никому в жизни. Подойдите ближе, шепнул Лапенйоль. Я позабочусь чтобы вам не мешали. Бачоки приблизился к портье, приподнял ее и заглянул в тихую уютную спальню графини, убранную со вкусом, но без роскоши. Большая лампа, висевшая на потолке, распространяла нежный матовый свет. Превосходные картины украшались стены, под ними помещались зеленые бархатные кресла и столы с резными ножками. Дорогой мягкий ковер покрывал весь пол. Кровать графини закрывалась шелковыми занавесками, которые были полуприподняты. Рядом находился мраморный столик, на нём полстакана воды, блестящий графин и красивый золотой колокольчик. Графиня дышала так тихо, что ни один звук не долетал до слуха о обычуоке. Он подал стоящий позади нее Габриэль знак войти в комнату. Габриэль исполнил это И не извиняясь перед графом, опустила за собой портьеру. Она хотела совершить преступление одна, без свидетелей. Быстро достала она маленький пузырек и осторожно приблизилась к столу. Софья Говард не просыпалась. Габриэль откупорила склянку, содержащую бесцветную жидкость, и стоя за портьерой, вылила в стакан. Последние капли попали на занавеску. странный, особенный запах наполнил комнату. А что если она не выпьет, спросил Бычуоки, наблюдая за всем со своего места. Она выпьет, спокойно возразила Габриэль с уверенностью, удивившей даже графа. Слышите? Едва произнесла она эти слова, как глубокий вздох раздался в комнате. Бычуоки услыхал его и заглянул в узкое отверстие портьеры. Софья Говард проснулась. Нестерпимая жажда мучила ее. Было ли это следствием быстро улетучивающихся капель? Бычоке страшно побледнел из-за тои Что если графиня схватит колокольчик, который позабыли убрать со стола? "Где ты?" спросила Софья, думая о своей горничной. "Да-да, я отослала тебя спать. Покой также необходим тебе." Жажда усилилась. Софья судорожно схватила стакан с ядом и залпом выпила, потом снова поставила его на мраморный столик. "Готово", прошептал бы чуваки. Уйдем поскорее". "А оставшиеся в стакане капли?" спросил осторожный граф. "Могут в нем остаться". Коротко ответила Гавриэль. — "Вы так уверены?" "Конечно. В стакане осталась одна вода". Тем лучше. Я удивляюсь вашей ловкости. Поспешим. Через минуту больная попросит пить и, может быть, позовет горничную, говорила Габриэль Беланже, зная действие приготовленного ею яда. И горничная нальет свежей воды в стакан, уничтожив таким образом малейший след отравы. Вы очень предусмотрительны. Идите вперёд. Бочки и Габриэль уже готовились оставить прихожую и вернуться в коридор к Клопеньёль, когда вдруг из спальни до них долетел крик: "Воды! Яд, как видно, подействовал очень быстро". Бочки остановился. Он испугался, что раздастся звонок, и девушка услышит новый крик графини и встретит их в коридоре. Слуга был на лестнице, но и его терпение могло кончиться. Идите вперёд. сказал он по-прежнему спокойной отравительнице, сам же тихими шагами снова поспешил к партьере. Испуганная страшной жаждой и под влиянием невыразимой боли, Софья Говард протянула руку к колокольчику. Бычоке видел это, одним прыжком он очутился возле кровати, схватил графиню за руку. Ужас и удивление лишили ее дара речи. Прежде чем она успела вскрикнуть, бачуоки бросил ей на лицо подушку и прижал так крепко, что Софья не могла не только кричать, но даже дышать. Все ее старания освободиться были тщетны. Кроме того, действие яда усилилось. Бачуоки услышал только один слабый, подавленный вздох. Софья, Говард, боролась со смертью. Когда она утихла, он снял с ее лица подушку. В дверях показался Лапинёль и жестами стал звать его. Со всех ног бросился граф из спальни и не сказав ни слова, вошел в коридор, где ожидала его Гавриэль. Графини Боригар более не существовало. слуга вывел графа и габриэль через заднюю лестницу из замка в парк Минуту спустя они сели в экипаж и вскоре вернулись в париж не возбудив ничьего подозрения дорогой Бачуаки вручил отравительнице условленную сумму денег на другое утро горничная нашла Софью на кровати без малейших признаков жизни сначала она решила что графиня спит но видя что та не пробуждается и не слышит ее отчаянных криков горничная ломая руки побежала к лапеньолю «Доктора! как можно скорее доктора! графиня о милосердный боже графиня что с вами что случилось графиня не дышит вся похолодела скорее зовите доктора лапеньоль тотчас отправился в город и привез докторов которые засвидетельствовали внезапную смерть графини. Никто, кроме слуги, не знал правды. Лапинёль же был неожиданно арестован и отправлен в бессеттер. Все его просьбы и доказательства были напрасны. Даже рассказ о ночи и желание повидаться с графом не были приняты во внимание. Он принадлежал к одним из тех Кем пользовались приближенные императора и кого вслед за тем безжалостно уничтожали. Никто не слышал его жалоб и проклятий, их заглушали толстые стены бесетр. Тихо и просто похоронили графиню Баригар. Никто не провожал ее в могилу, потому что у нее не было ни одного искреннего друга. Так кончила жизнь свою Софья Говард. пользувшейся до Евгении любовью Наполеона III